Глава 13 Учебные будни потянулись медленно. И в то же время быстро. Не успел я оглянуться, как отгремела новая игра по троллингу. Невеселому троллингу с минимальным количеством зрителей. Дела на войне идут все хуже и хуже. Людям не до игр. И так впечатлений хватает. В этом году Кемет не прошел отбор на большой межакадемический троллинг. Парень налег на учебу. По его же словам, это куда больше пригодится на войне. «Да». Ему осталось недолго до окончания академии, полтора года и на службу. Через несколько дней после отъезда Нэши я навестила лекарей. И мне сообщили, что я не беременна. Но гормональный и эмоциональный фон у меня не в норме. В тот момент, когда узнала, что не беременна, не смогла определить для себя, обрадовалась я данному факту или все-таки огорчилась. Те дни, что я ждала возможности все выяснить, передумала много чего. А еще уже успела представить себе очаровательную, улыбчивую, почему-то именно девочку с синими глазами, и образ упорно не желал выходить из головы. Несколько дней ходила к лекарям на процедуру восстановления организма, и спустя какое-то время нехарактерная для меня чувствительность и эмоциональность прошли. Образ синеглазой девочки померк под натиском учебы. Мы с нашим активно переписываемся. Пока Вейтер не может приехать в академию, мне категорически запретил выезжать куда-то за пределы академического городка. Время наступило очень неспокойно. Твари то и дело появляются на мирных землях. В нашу компанию неожиданно прочно влился Биртром. Тихий, молчаливый парень неожиданно оказался очень упорным и прилежным в учебе. Поначалу его пытались задирать мои одногруппники. В отсутствие Инграда. Но Бирт очень быстро нашел себе покровителя в лице Стефа! Ребята постоянно вместе зависают в библиотеке или у нас в блоке. О чем ведут беседы и что вместе делают Бирт и Стефания, мне неведомо. Я так полагаю, что учатся и обмениваются знаниями. Но кто-то предполагает иное. Как-то слишком часто в последнее время можно застать вместе парня и девушку? Не вовремя Инк уехал. Определенно не вовремя. Вообще, как многие заметили, студенты, что появились в академии по обмену, отличаются хорошим уровнем подготовки и старательностью в учебе. Видимо, отбирали для нашей академии действительно лучших студентов. После того, как уехал Нэш, ко мне то и дело подкатывает кто-то из парней-студентов и даже преподавателей, с недвусмысленными предложениями провести вместе пару-тройку ночей или сходить на свидание. Многие стали вести себя куда развязнее и смелее. Вспомнилось сразу начало моей учебы. Правда, вольное настроения среди студентов были быстро пресечены. Хоть вейтера и нет, а я так поняла, что раньше в большей степени благодаря именно магистру меня обходили стороной и не задирали. На место наше встал Артон. Теперь магистр лично провожает меня в город, если позволяет время. Часто вместе мы завтракаем и обедаем, Спецкурс эльфа для меня обязательный для посещения. Если в тройничок между мной Нэшем и Артоном раньше не очень верили, то теперь слухи только крепнут. Даже друзья, кажется, начали думать, что у меня с Артоном что-то есть. Да и сам Артон. Не знаю. Может, это глупость, но, по-моему, и цену начало что-то казаться. Лишь кому же он сильно рычит и отпугивает моих ухажеров. Сегодня я вместе с Бали подошла к дому своего мастера. Шах уже адаптировался и прекрасно ориентируется в городе. По вечерам встречает меня у выхода из академии, провожает до мастера, где дожидается меня в прихожей у входной двери. После мы заходим домой, я кормлю и ухаживаю за питомцем. А после возвращаюсь под стражи Бали обратно в академию. Все же Кмер, несмотря на ворчливость и неуживчивость, очень хороший вампир. Невероятно благодарна мастеру за то, что дал возможность продолжить у него обучение. Благодаря Кмеру, я продвинулась значительно дальше в артефактологии и, думаю, уже обогнала своих однокурсников в этом предмете. «А, пришла. Что-то ты с каждым разом приходишь все позже и позже», ворчливо заметил мой любимый мастер. «Простите, мастер, нам ставят все больше лекций». «Ладно. Сначала поработаем над моим последним заказом, если останется время над твоей задумкой с легкой автономной защитой». До сих пор не могу привыкнуть к этим твоим штучкам. Техники? Да, довольно любопытно, и сколько сразу дает новых идей для совершенствования классических артефактов. Это точно. Легкая автономная защита – это одежда с функцией универсального доспеха от нескольких видов магии. Подобной одеждой особо не пользуются, поскольку она очень энергоемкая. Но мы с мастером нашли способ использовать для подпитки усовершенствованные солнечные батареи что способно перерабатывать солнечную энергию в магическую. Если все получится, то в ясный солнечный денёк я буду почти неуязвима для многих заклинаний, и это мне не будет стоить почти ничего в плане затрат магической энергии, ожидания перезаряда брони, и по времени можно будет использовать доспех почти бесконечно. Остается только надеяться, что во время проведения испытаний денёк будет солнечный. Если получится с автономной защитой, то солнечные батареи мы с мастером начнем встраивать и в другие энергоемкие артефакты. А вообще, я уже успела подготовить немало интересных артефактов к итоговым испытаниям. Буду удивлять и шокировать студентов и судей. Работа у мастера закончилась очень поздно. Дошли до дома вместе с Бали, и в академию не пошла, устала. Утром вскочила от удара посох по голове. Блин, будильник завести забыла. Хорошо, что с ног не дал окончательно опоздать в академию. Собираюсь на бегу, но все равно не успеваю к первому занятию в спецгруппе, а оно важное. «Темная материя. Единственный спецкурс по темной магии во всей Академии, да еще и преподавательница, женщина. Очень строго. Может, за опоздание вообще больше не позволить к ней ходить учиться. Приняла решение лететь на посохе. То есть, хоть какой-то шанс успеть, если Сног не будет выпендриваться по дороге». Натянула в сапоги, теплую меховую мантию и полетела на всех парах к Академии. «Нормально, у Снога сегодня, похоже, хорошее настроение. Не стал показывать норов». Перелетела через стену, наблюдая за переполохом среди охраны. Мужики так смешно упущивали глаза и показывали на меня пальцами. А еще, кажется, матерились. Летела слишком высоко, чтобы разобрать слова. У самой Академии затормозила. Это что за сборище? Кажется, будто на улицу вышла вся Академия. А еще заметила людей в форме высших военных магов. Что же случилось? Академия заминирована? Твари прорвались из подземелий? кружу над толпой, раздумывая, а стоит ли вообще садиться или безопаснее домой вернуться. На меня сразу стали обращать больше внимания. Заметила призывно мне машущего руками Кимита, а рядом с ним Стефу с Биртромом, а после еще и так же ставших мне махать руками военных. Вон и выздоровевший ректор наш глядит на небо и как-то совсем нехорошо скривился. да ситуация. Что-то к военным меня совсем не тянет. Раз засветилась и узнано придется спускаться. Сделала вид, что знаки от военных не заметила и приземлилась к друзьям. Надо для начала выяснить обстановку, а те, кому я нужна, пусть сами топают, если так надо. Ника, это просто нереально. Ты летаешь? Сразу накинулся на меня с вопросами Кимит. А я уже несколько раз успела пожалеть, что приняла решение лететь сегодня в Академию на посохе. Так светиться не планировала. Да на меня сейчас глазеют. «Все окружающие?» «Ким? А по какому поводу сборище?» Тихо поинтересовалась я. Нервно кручу посох. Кажется, ко мне уже направились военные. Во всяком случае, кто-то точно упорно пробирается ко мне через толпу. Друзья расположились прямо под стенами Академии. Стефа с Биртромом сидят на каменном уступе. Бирт забавно так обнимает каменную фигуру чудовища. Для удобства, положив прямо в его лапы свою раскрытую книгу, и читает, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Ким кривился. В армии бойцов стал не хватать. Вот прислали рекрутеров. Будут агитировать студентов добровольно идти воевать. Обещая всякие бонусы за это. Начали говорить про какую-то летнюю программу еще. Тут к нам пробились трое военных. Двое в форме попроще, один явно какая-то шишка, судя по одежде и виду. коротко Короткостриженные светлые волосы, серьезное строгое лицо почти квадратной формы, да и фигура, как у шкафа. Главный шкаф, точнее военный, окинул меня пристальным, нехорошим таким взглядом, а после приказал своим подручным. «Артефакт изъять? Девушку на допрос!» «Это что еще за произвол?» «Покрепче посох. «Так просто не дамся!» «И пусть меня потом запишут преступницы, но шиба не отдам!» «Я с артефактом уже сроднилась и давно воспринимаю его не как неодушевленный предмет, а скорее как самостоятельную и своевольную часть себя!» Ко мне стали осторожно подходить двое военных. Не знаю, чем бы все это закончилось, но наверняка ничем хорошим для меня. Но тут мужчинам преградила дорогу, выбравшаяся из толпы магистр Аурика. «Стоять!» — рявкнула преподавательница на двух военных, и те в нерешительности остановились. «Студенты Академии?» «Не вашей юрисдикции, Нейр Агердон!» Нейр Агердон, так, видимо, зовут шкафа, который захотел отправить меня на допрос, недовольно нахмурился. «Нейр Аурика, вы в отставке не можете приказывать моим людям!» Как и вы, трогать студентов и отправлять их на допросы? уверенно и бесстрашно парировал магистр Аурика крутая, похоже, да и Чин Наяр, насколько мне известно, очень высокий. А Гердон пошел на попятную. Но Наяра Аурика, у студентки необычный артефакт. Если бы подобные были у наших бойцов, мы могли бы получить большое преимущество в столь неспокойное время. Я действую в интересах нашей армии мира, значит. Если студентка согласится. Она покажет вам артефакты расскажет о принципах его действия. Но только в моем присутствии. И вы не будете использовать силовые методы. Отрезала Аурика. Далее магистра с военными куда-то отошла, видимо, не желая привлекать всеобщее внимание. Мне же было велено после этого собрания зайти в кабинет Аурики. Да уж. Надеюсь, не повторится то, что было когда-то в кабинете у ректора, когда меня привел туда Декван. Думаю, не должно. Я же вроде как встречаюсь с главнокомандующим армией. Стоит об этом сказать Агердону. Или лучше сразу написать письмо Нэшу с просьбой о защите? Пронесло. Ко мне подошел ухмыляющийся Кимит и положил руку на плечо. Повезло им, конечно, что Аурика вовремя остановила инициативу этого Агердона. Представляешь, что был с ним сделал магистр Нэш, если бы узнал, что тебя как-то притесняли. А он узнает. Даже про эту стычку. Почему? Нет, я знаю, конечно, что за мной наблюдает после того покушения особенно. Но ведь не в Академии же. Насколько мне известно, в Академии теперь тоже у меня есть кое-какие свои источники информации. Нэш, судя по всему, Нэш на тебя крепко запал. Раньше постоянно ходили слухи о той или иной новой посте Нэша, а сейчас ничего, тишина, только твое имя. Фыркнула. Так Нэш на войне? Может, ему просто некогда заводить новые романы? Я сама затаяла дыхание. В душе я очень обрадовалась словам парня. Кимец нисходительно на меня посмотрел. та в армии полно женщин-магов, думаешь...» Не найдется желающих согреть постель главнокомандующего между боями и военными совещаниями. Да если бы появилась фаворитка, слухи бы об этом и до нас дошли. Спорим, Артон только и ждет подобной скандальной новости, чтобы тебя утешить и начать подбивать клини. Просто не хочет дорога к другу переходить, пока у вас отношения. Глупости говоришь, надулась я. О! А вот, кстати, и он что-то запоздал сегодня. желочно заметил Кимит, кивнув на появившуюся на пороге Академии Артона, только вышедшего издания из Эльф огляделся, а потом прямым ходом направился в мою сторону. «Мне кажется, ты все-таки неправки. Ничего Артон не ждет, просто Наш попросил его приглядывать за мной». Неуверенно ответила я, наблюдая за высокой фигурой Артона, который спокойно и уверенно продолжил идти, похоже, именно ко мне. Народ на пути Цена почтительно расступается. «Ага, меня наш за тобой тоже просил приглядывать, но это не означало, что я не собирался ждать, когда магистр к тебе остынет. только ожидание затянулось». Минут через 15 на быстро установленную самодельную сцену зашел уже знакомый мне Агердон и начал вдохновенно вещать о прелестях и выгодах армии, а также о преимуществах добровольного вступления в нее. Единственное, что меня заинтересовало из серии Чинейра, это появившаяся возможность даже для студентов первого и второго курсов отправиться летом на практику туда, где идут военные действия. У военных набирается особая группа ⁇ Практика на все лето ⁇ Добровольцам положены плюшки, особенно это касается и номерян. В спецгруппе ты начинаешь не с батарейки, а с рядового бойца на тех же условиях, что и у местных. И этот статус бойца останется с тобой и после окончания академии. То есть ты уже точно не будешь батарейкой. А ведь можно еще и попробовать дослужиться и до более высокого чина на практике. Главное – это еще выжить на такой практике. А еще в этой спецгруппе пообещали обучить каким-то хитростям и тонкостям военного дела, и в самое пекло не бросать. Так что интересно, надо подумать. И Нэша смогу видеть чаще. Нервирует меня что-то в сети разговоры про услужливых женщин-подчиненных под началом главнокомандующего. Что удивительно, весь последующий учебный день ко мне любопытствующие студенты и преподаватели не особо лезли с расспросами о посохе. Видимо, большинство обитателей академии уже привыкло, что со мной вечно что-то необычное происходит то в странной чужемирной обуви ядовитого окраса хожу, то со страшным демоном, что каким-то чудом вдруг становится красавчиком встречаюсь. Живу так вообще мало того, что с этим самым таинственным демоном, так еще и с на Нарифе, пользующимся мрачной репутацией. То с каким-то артефактом посохом появляюсь, то шах ворвется в аудиторию и прыгнет в объятия. И это ведь далеко не полный список моих необычностей. Наверняка до сих пор активно обсуждают, что я заполучила в своей сети легендарного героя войны и крутого магистра по совместительству. А потом так и вообще цена. И ладно бы встречалась сначала с одним, потом с другим, а так, с двумя одновременно. Троллинг опять же. Девушка на тролле – это до сих пор считается необычным. За обедом Стефа тоже не удержался от вопроса. «Ника, а зачем ты в Академию прилетела на посохе? Я думала, ты не хочешь афишировать его возможность летать». Так сразу из столь широкой публики, особенно военным, нет. Но вообще с посохом мы уже достаточно сработались. И особых летных финтов он в обычное время не делает. Так или иначе, меня ночами замечали летающий по городу. А без регистрации летательного средства или личного скрега а летать нельзя. Меня пару раз пытались ловить, помимо разных аэрофэ и нарифе патрули, Так что я недавно зарегистрировала в городской патентной палате посох как уникальный летающий личный артефакт так что про личность ночного НЛО властям известно. Скорые газеты наверняка пронюхали бы. Я лишь чуть опередила события. После лекции в кабинете Аурике собралась необычная компания. Сама хозяйка кабинета я, Нейр Агердан, с одним из своих подручных, Цен Артен и ректор. У меня создалось ощущение, что я на суде. Ректор – судья, Агердан – обвинение, Артен – защита, Аурика ведет протокол, а помощник Нейра – или конвой или зритель, в зависимости от того, как ситуация повернется. Агерден потребовал у меня ответа, откуда у меня подобный уникальный артефакт. Предоставила военному документы, подтверждающие, что артефакт, сделанную лично под руководством мастера Кмера. Технологию я не имею права разглашать, поскольку та запатентована. Как только речь зашла о вампире, Нейр приуныл. Видимо, Агердон посчитал, что если на меня еще как-то можно будет надавить, то с вампирами шутки плохи. Еще и ректор аккуратно намекнул Нейру о том, «Кто мои покровители?» Агердон побледнел, когда речь зашла о главнокомандующем, но не сдался. Упорный мужчина. Поняв, что угрозы не сработают, Фот пустил увещевание. Агердон прямым текстом предложил мне идти в армию, пройти какие-то курсы и стать помощником командира небольшого отряда. Для начала. Я удивилась. С чего такое предложение? На что мне ответили, что девушка, летающая на посохе, наверняка сумеет поднять солдатам боевой дух. Ну и меня еще можно попробовать задействовать в разведке. На рифе и Арафе в разведчики идут неохотно, им не по чину. А птиц твари замечают быстро и сбивают на подлете. К тому же среди тварей тоже есть крылатые особи. Мой же посох быстрый и бесшумный, только вот светится в темноте при полете, оставляя за собой искристую дорожку, которая, правда, быстро тает, но с этим можно попробовать что-то сделать в будущем, при необходимости. Интересно, как воспримет с ног мою просьбу испускать не белые, а черные искры? А то и вовсе не светится. В крайнем случае заклинание маскировки придется держать постоянно на артефакте, либо попытаться добавить в артефакт эту функцию. Завтра же начну работать над последней идеей. А что? Будет очень неплохо, если на посох перестанут обращать внимание. Немедленно покинуть академию я категорически отказалась. Недоучкой точно быть не хочу. А вот о летней практике обещала подумать. Насколько мне стало известно, летом на войну отправится кимит Тоже по программе, поскольку условия выгодные. А так все равно бы пришлось ехать, но всего на месяц. Стефания, она за Ингом. Каян, зачем парень собрался, мне неизвестно, но я так подозреваю, хочет сбежать от Этель. «Нэш вряд ли одобрит, если ты решишь отправиться на практику к нему», сказал Артон, когда провожал меня после посиделок у Аурики в мой блог. «Даже не то, что не одобрит, а очень рассердится. Не советую. В армии после окончания академии ты все равно вряд ли попадешь». Ветер не позволит. Лучше отдыхай летом. Хочешь, возьму тебя с собой в путешествие. В этом мире есть много чего интересного, что можно посмотреть на мирных землях. Ты же толком ничего еще не видела». «Анеш одобрит наше совместное путешествие?» – полюбопытствовал я. «Тоже вряд ли», – хмыкнул эльф. «Но и в свой замок без контракта он тебя, скорее всего, не отправит. Пусть даже там и безопасно». «Почему?» Ветер хранит в своем замке какой-то страшный секрет, что без тирания памяти не обходится». С улыбкой спросила я, может, у него там дракон ручной на привязи или скелеты замурованы? «В каждом замке есть свои скелеты», – философски пожал плечами эльф. «А что с дракон такой?» Рассказала эльфу несколько легенд и сказок про драконов. Разговор получился долгий, потому Артан не только проводил меня до блока, но и остался на чай. Эльфу можно, ведь теперь он временно исполняющий обязанности Нэша в плане обеспечения безопасности в Академии. Так что наведываться и подолгу оставаться в общежитии студентов Артон имеет полное право. Помимо эльфа у нас со Стефой в гостях оказались еще и Ханна с Никитой, ну и, естественно, Бирд. Без этого парня у нас теперь ни один вечер не обходится. Драконами вдруг заинтересовались все, так что пришлось брать свой планшет и показывать еще и картинки драконов и отрывки из фильмов. Такому новшеству, как компьютер, уже никто из моего близкого окружения не удивляется. В принципе... В этом мире можно найти аналог компьютера и телевизора. Но мне с родной техникой как-то привычнее и приятнее. У планшета экран маленький, так что на какое-то время все собрались рядом со мной, а когда закончила, показ разошлись, и только эльф остался сидеть рядом со мной на подлокотнике кресла, словно не замечая, что находится слишком близко. Я бы отодвинулась, но некуда, если только встать, но при этом Артон задумчиво уставился в экран на последнюю картинку с черным драконом. Так что решила подождать чуть, пока эльф насмотрится. «Знаешь, эти твои драконы очень похожи на...» Произнес неспешно Артон и замолчал. «На кого?» — нетерпеливо спросила я. «На некоторых тварей пустоши, вернее, их хозяев». «Теория, что у твари есть хозяева, не доказана», — вдруг произнесла Стефа, глядя на артана «Мне не нужно ничего доказывать. Я просто знаю, что есть». Равнодушно пожал плечами эльф. и не только я. Их многие видели. Просто встречу с ними мало кто пережил. Вот и многие не уверены, что это так». «Инград говорил мне, что некоторые твари просто более разумны, чем остальные и имеют человекоподобную форму». Продолжала упрямиться девушка. «Что же, может, и так?» Не стал спорить эльф, но чувствуя, каждый остался при своем мнении. Ника. обратился ко мне Артен. «Меня заинтересовал последний, как ты говоришь, фильм с говорящим драконом, оставшимся последним в своем роде. Не против, если я посмотрю этот фильм полностью?» Покачал отрицательно головой. «Простите, но компьютер я вам дать не могу. Мне он самый сейчас все время необходим по учебе. И уже довольно поздно я планировал идти в свою комнату. Вот после итоговых испытаний хоть забирайте, у меня большая коллекция интересных фильмов. Самой хочется что-нибудь посмотреть, но некогда». Жаль, произнес эльф вставая. Может, когда учеба закончится, нам удастся посмотреть несколько фильмов за чаем. Артон ушел. В гостиной наступило затишье. Все вновь засели за конспекты и учебники. Годовое испытание неумолимо приближается, но тот тихий вечер все-таки испортил мне Никита. Эй, только я что ли заметил, что цен намекнул Ники на свидание! насмешливо произнес парень. Ханна и Биртром ухмыльнулись. Стефа сделала вид, что не слышала. Запустила в Никиту толстой тетрадкой. Парень не успел увернуться, и я попала ему по голове. Достали уже с этими подколками! Когда зашла к себе в комнату после посиделок с друзьями, обнаружила на кровати новое послание. С нетерпением открыла листок. Немного разочаровалась, что это не от Нэша. Хотя и понимала, что вестники от магистра сейчас приходить не могут. Только письма, которые надо забирать на почте. Овестник оказался от моего друга Шона. Вообще, в последнее время от Шона приходят письма все мрачнее. Я для себя сделала вывод, что это достаточно взрослый парень, судя по рассуждениям, а по оговоркам, что где-то сейчас учится и находится вдали от дома. Учиться Шону нравится, а вот общение со сверстниками не очень. Не складывается у парня ни с кем ни дружбы, ни любви. От последних строчек в письме моего друга у меня и вовсе защемило сердце. «Ника, я скучаю по тебе, по тому лету». Я никогда еще не чувствовал себя таким счастливым, как тогда. Я хочу домой, я хочу к нашим друзьям. Хочу, впрочем, это уже не важно. Все равно мои желания никогда не принимали в расчет. Я все равно верю, что мы еще с тобой встретимся, Ника, и заново узнаем друг друга. Скучаю, Шон». Быстро написала ответ и отправила парню. «Конечно, мы встретимся, Шон. Даже не сомневайся».